«1955. Скорее, заходи и закрой за собой дверь!» Франсис схватила ее за руку и втащила в свою комнату. Кузину можно было узнать с трудом. Половина лица вспухла, увеличившись вдвое. Глаз напоминает щель для монет на пылающей красной плоти. Вздувшаяся губа оттопыривается вниз. «Господи, что случилось?» Вероника в ужасе глядела на Франси. «Меня ужалила пчела. Несколько раз. Чертовка кусала меня, пока я спала. Похоже, она каким-то образом заползла в подушку. Я могу умереть». Франси подбежала к зеркалу у туалетного столика. «Как я людям на глаза покажусь? Я ужасно выгляжу. Что мне делать?» «Я могу принести дезинфектор. Врачу позвонить?» «Нет, не нужно врача», — громко простонала Франси. А ведь меня сегодня Бу должен был рисовать. Ну, как всегда, почему мне так не везет?» Она театрально опустилась на небольшую табуретку с торчащими в сторону воланами из ткани. В ночной рубашке кукольного фасона Франсия выглядела на табуретке украшением интерьера. На туалетном столике рядами были выставлены бутылочки с маникюрным лаком, помада и коробочки с тенями и тушью. Там же стояла склянка с перекисью водорода, которую она периодически использовала, чтобы освежить свой цвет волос, и банка крема Невея. Ещё Франсис срезала розу с пышного куста во дворе и поставила её в вазу. Похоже, она выбрала самый красивый и крупный цветок. «Ну, ёлки-палки! Когда чего-нибудь очень хочешь, обязательно ничего не выйдет. Вот поэтому никогда нельзя ничего хотеть. Я же выгляжу как поросёнок!» Франси попыталась выдавить несколько слезинок из-за здорового глаза. «А ведь Бу отменил из-за меня сегодня свою работу. Теперь он, конечно, расстроится. Совершенно точно. Передай ему, что я паршиво себя чувствую и должна побыть в одиночестве до тех пор, пока не спадет отек. Ничего не поделаешь». Она взглянула на свое отражение в зеркале и скривилась. «Кстати, ты не могла бы принести мне завтрак?» Я не хочу, чтобы кто-нибудь видел меня в таком состоянии. Захвати еще немного сырных шариков, оставшихся с вечера, и еще одну подушку, будь другом. Только мармелад не забудь тот вкусный с клубникой. Франсис умоляюще склонила голову набок. Я спрошу у Сигны. Закрыв за собой дверь немного сильнее, чем было необходимо, Вероника споткнулась по пути об одну из веревок, которыми Сельвы пытался подвязать кусты жасмина. Проклятые кусты! В этом году Жасмин заполонил весь сад. Он свел совершенно беззастенчиво, его ветки, разрастаясь, лезли в окна и на стены построек, не думая о других цветах на клумбах, скромных анютиных глазках или капризных розах. Жасмин чем-то напоминал Франции. Он считал себя вправе занять все пространство своими жирными гроздьями абсолютно одинаковых цветков, распространяющих один и тот же аромат. Жасмин не тратил много времени на выращивание одного уникального цветка, как мак или долго зреющий подсолнух. Нет, он просто обнажался в новых позах, расточительно выставляя на показ все те же цветки. Среди ветвей отовсюду торчали их кричащие пламенно-желтые тычинки. Если бы цветы могли говорить, Жасмин болтал бы обо всем подряд в пустоту, немало не беспокоясь, слушают его или нет. По пути на кухню Вероника столкнулась с малюткой Мертой, худой малокровной блондинкой, переболевшей испанкой и приходившей иногда в пансионат, чтобы помочь по хозяйству. Мама говорила, что на самом деле малютке Мерте больше всего нравилось участвовать в процессиях святой Люсии, но поскольку до Рождества еще далеко, все, что ей оставалось, — это вносить посильный вклад в ведение хозяйства, выполняя разные мелкие поручения. День Святой Люсии отмечается в Швеции 13 декабря, в самый короткий день в году по старому стилю. На роль Люсии, возглавляющей праздничную процессию, обычно выбирают светловолосую девушку, которая несет на голове корону из зажженных свечей. Например, носить белье в стирку к Фрёкенбьорк. У той была прачечная с огромным котлом, под которым она разводила огонь. Стиральные доски, щетки из жесткого волоса, ведра, деревянные лопатки и черпаки, чтобы наливать воду — все это висело в строго определенных местах. Фрёкенбьорк очень неохотно пускала в прачечную посторонних. Стирку здесь проводили с армейским рвением. От водяного пара у Фрёкенбьорка всегда было красное, как у вареного рака, лицо. На натянутых вдоль и поперек сада веревках сохло постельное белье. Высохшая возвращалась обратно в прачечную, прокатывалась и складывалась в плетёные люльки, которые малютка Мерта увозила на велосипеде. Убеждённая в том, что девушка обязательно опрокинет люльку и вывалит на крахмальное бельё на землю, Фрёкен бьёрк обычно не сводила с неё глаз, пока та не исчезнет за углом. «Не могла бы малютка Мерта отнести Франции завтрак?» — попросила Вероника. Ее укусила пчела, и сейчас ей нужно немного отдохнуть. А у меня много других дел». «Конечно», — сказала девушка и сделала Книксон. Она приседала в Книксоне по поводу и без, даже в тот раз, когда ее ругала Сигне за выпавшую из рук и вдребезги разбившуюся бутылку сливок. У стойки администрации переминался с ноги на ногу Бу в рубашке с короткими рукавами и шортах. Его руки и шея успели покрыться веснушками. «Вы готовы?» — спросил он, бросив быстрый взгляд через плечо Вероники. «Нет, к сожалению. Франси ужалила пчела. Она не хочет ни с кем сейчас видеться, потому что у нее распух глаз». «Ой, похоже, плохо дело». «Да, выглядит она не к черту», — подтвердила Вероника, сразу застыдившись своих слов. «Даже завтракает в своей комнате» добавила она. «Понимаю», — отозвался Бу. На стойке администрации никого не было, лежали только книга учета и колокольчик, в который гости могли позвонить, если им что-нибудь нужно. В таком небольшом заведении не имело смысла постоянно держать дежурного, да и обстановка без него больше напоминала семейную. Если кому-нибудь понадобятся ножницы или иголка с ниткой, постояльцы всегда могли взять все, что им необходимо, из стоявшей на полке корзинки. Госпожа Сёдергрен, как многолетний постоянный клиент, взяла на себя ответственность за починку отдельных предметов пансионатского инвентаря, причем действовала весьма своевольно. Подсвечник, например, она просто склеила скотчем, так же, как и бубнового туза в карточной колоде. Его теперь всегда можно было узнать. Маленькие дырки в уличных глиняных горшках с цветами дама залепила пластырем. Может, мы с тобой всё равно что-нибудь придумаем? спросил Бу, покосившись на неё. Почему нет? У меня нет других планов, ответила Вероника, слегка пожав плечами. Может быть, прогуляемся до киоска с мороженым, о котором вы из Франции говорили? Я угощаю. «Хорошо». Она быстро взглянула на него и улыбнулась. Узкая тропинка петляла вниз, устремляясь к берегу. По обе стороны росли редкие узловатые сосны, распространявшие дурманищий запах смолы и хвои. На полянках в глубине леса купальщики развесили гамаки и лежали, читая газеты. Чуть поодаль располагался старый киоск с вывеской «Воды». Сейчас он был заколочен — Но когда малин превратили в курорт, здесь продавали и воду из местных источников, и виши нескольких сортов в бутылках. В киоске еще оставалось несколько полок с пустыми стаканами. Это место было любимым пристанищем отдыхающих. Вероника шла по тропинке рядом с Бу, почти вплотную, и не касаться друг друга было непросто. Каждый раз, когда это случалось, она чувствовала, как по телу растекается тепло — Сандалии несла в руке. Иголки кололись только в июне. Потом ступни грубели и не чувствовали их. А Абу, наоборот, вскрикивал всякий раз, как наступит на острую хвоинку. В этой роще было на удивление тихо, несмотря на близость моря. Зелёный заслон из деревьев скрадывал звуки. Вероника не знала, где заканчивается лес и полагала, что он просто рос, устремляясь в бесконечность, как и многое другое. Когда тропинка стала совсем узкой, Вероника пропустила Бу вперёд. Она заметила, что ей нравится идти за ним следом. Это давало возможность спокойно изучить его фигуру. Мышцы спины под рубашкой напряжены, худощавый, но не тощий, плечи достаточно широкие и выдаются вперёд. Вены, просвечивающие на тыльной стороне предплечья, напоминают корни сосен — которые выползают из земли, судорожно цепляясь за тощий песок. На шее виднелся тёмный участок кожи по форме, напоминающей очертания Италии, с каблуком и так далее. Внезапно Бу опять вскрикнул и остановился так, что Вероника уткнулась прямо ему в спину, ударившись носом. «Ой, извини, как ты?» Обернувшись, он положил руку ей на плечо. «Всё нормально». «Уверена? Дай посмотрю». «Кровь из носа не течет?» Осторожно повернув ее подбородок к свету, Бу внимательно рассматривает нос. «У меня не бывает носового кровотечения». «От него никто не застрахован». Он не сразу убирает руку с ее плеча. Вероника смотрит ему в глаза достаточно долго и успевает заметить длинные, почти как у девушки, ресницы. Глаза Бу словно два темных колодца — слишком глубокие, чтобы долго в них всматриваться, а то может возникнуть желание прыгнуть вниз. Иногда люди не заботятся об измерении глубины, это касается воды, чувств и, пожалуй, глаз. Некоторых глубина притягивает, но ничем хорошим это обычно не заканчивается. Глубине присуще подчинять своей силе тех, кто засмотрится по неосторожности. Она питается взглядами любопытных, Засасывая без остатка. Поэтому Вероника отвела взгляд и молча пошла вперёд по тропинке. Кто-то шевелился за деревьями, наверное, кролик. Они обычно рыли норки, о которых можно было легко споткнуться. Иногда из норок высовывали головы крошечные крольчата, принюхиваясь к воздуху, насторожив свои нежные уши. Когда Вероника была маленькой, она пыталась приручить такого крольчонка, но у неё не получилось диких животных приручить трудно. Наконец они вышли к взморью, пройдя мимо расположенных на самом побережье помпезных вилл. Раньше в Малин была всего одна бальнеологическая лечебница, укомплектованная по всем правилам врачом, священником и известными своим суровым нравом банщицами. Теперь на ее месте открыли дюжину пансионатов с романтичными названиями. Идум... Древнескандинавская богиня плодородия и любви. Эми, солнечная бухта, бредоблик. В древнескандинавской мифологии чертог бога Бальдра, дом радости и музыки. Урания и розовый холм. Больше всего Веронике нравилась Идло, обитый черной вагонкой маленький домик с красной крышей, напоминавший ей сказку про Гензеля и Гретель, Помимо пансионатов, почти в каждой вилле сдавались в аренду комнаты. В отличие от соседнего Бостода, имевшего репутацию элитарного курорта, Малин был попроще и больше подходил для отдыха с детьми. По белому песку будто кто-то рассыпал деревянные бусины, яркие крошечные домики для переодевания и отдыха купальщиков. Но, несмотря на то, что цены сейчас в конце сезона снижались, Многие постояльцы, приезжавшие из-за пляжного отдыха, начинали разъезжаться по домам. «И где же киоск?» «Вон там», — Вероника показывает на киоск, не глядя на Бу. Очереди за мороженым не было. Стоявший за прилавком Эрнст с любопытством поглядывал на них, пока они подходили поближе. У него был колючий взгляд и короткие руки, с трудом достававшие до дна холодильника, в котором хранилось мороженое. В небольшом сарае, сразу за киоском, он варил собственную карамель, при сильном ветре аромат долетал даже до другой стороны бухты. Эрнст славился тем, что знает все и обо всех, и вдобавок охотно делится своими знаниями с другими. Как только ему доверяли тайну, о ней сразу становилось всем известно. «Я нем как могила», — клялся он, а спустя мгновение, уже запыхавшись, разбалтывал услышанные секреты. Вероника заметила, как он хитро прищурился, взглянув сначала на Бу, потом на нее, и начал облизывать свои тонкие губы. «Так-так, Фрёкин сегодня с гостем. И кто это? Ваш молодой человек?» Вероника торопливо замотала головой. «Разве нет? А мне кажется, у вас есть некое сходство. Вы бы друг к другу подошли». Эрнст подмигнул и уверенно кивнул. Как ужасно, что юность иногда мешает достойно ответить, даже если считаешь, что люди переходят границы. Всегда приходится отвечать молчанием, иначе сама прославёшь нахалкой. «Здесь сейчас не так много молодёжи», — нисколько не смущаясь, продолжал Эрнст. «В основном золотая молодёжь и великовозрастные детки с родителями. Так что это удачно, что вы друг друга встретили. И по возрасту близки». Мороженщик медленно к Веронике. «Он постоялец пансионата?» Эрнст высунулся из окошка киоска, чтобы лучше рассмотреть незнакомца. «Да, можно и так сказать. Меня направили сюда по стипендии». «Вот как! Значит, студент. А где учитесь?» С этими словами Эрнст еще раз подмигнул. «Будьте добры, одно мягкое мороженое, пожалуйста», — оборвала его Вероника. «Бери два, я плачу». Сделав шаг вперед, Бу положил монету в пять крон. «Значит, два мягких мороженых». Эрнст нехотя взял вафельный рожок и потянул за рычаг фризера. Аппарат для изготовления мороженого был новинкой сезона, и Эрнст не упускал возможности рассказать, что его привезли из самой Америки. Эта техническая новинка замораживала сливки в мгновение ока. Если бы проклятое мороженое не было таким вкусным, Вероника, вероятно, старалась бы не ходить сюда. Ей не нравились ни навязчивые вопросы Эрнста, ни его вожделенные взгляды. Эрнст протянул вафельные рожки, не спуская глаз сбу. — И сколько он здесь пробудет? — До конца месяца. — Так долго? Эрнст взял пять крон, но тянул со сдачей, зажав ее в пухлой руке а можно ли поинтересоваться что он изучает искусство искусство казалось эрнст пришел в ужас от услышанного какой от него прок на него ведь не проживешь нет неподходящие партии кивнув в сторону бу он многозначительно посмотрел на веронику и глупо ухмыльнулся мечтать конечно не вредно а как на жизнь зарабатывать вот только гляньте Мороженщик немного отошел в сторону, чтобы фризер предстал во всей своей красе. «Он стоил целое состояние, но я очень быстро отбил половину стоимости. И к тому моменту даже еще как следует освоиться в профессии не успел. По моим подсчетам, следующим летом он уже полностью себя окупит, если только погода не подведет. Но совершенно безотносительно нам пора идти, а то мороженое растает». Резко оборвала его Вероника. «У вас сдача будет?» Эрнст с неохотой отдал мелочь. «Красивая девушка! Поаккуратней с ней!» Прокричал он вдогонку парочке, спускавшейся вниз по узкому деревянному настилу. «Ее мать очень предприимчивая особа. Привела пансионатис в порядок. «Кстати, передавай ей большой привет от меня. Если придет, угощу ее рожком». Прохладно помахав на прощание, Вероника поспешила вперёд. «Прошу прощения за Эрнста. Он во все сует свой нос». Она сердито покачала головой, присаживаясь на скамейку под единственным росшим на берегу деревом, старым дубом, пустившим по ошибке корни совсем не там, где надо, и теперь покорёженного и растопырившего ветки, словно утопленник пальцы. «В этом нет твоей вины. Мороженое в любом случае вкусное». В Штатах еще делают клубничное. Они мгновенно замораживают сливки, это особая технология. Заметив, что говорит совсем как Эрнст, Вероника умолкла. Она попыталась придумать, что еще сказать, но это оказалось непросто. Бу тоже, похоже, не мог определиться с темой, поэтому они молча ели мороженое. Море под ними было подернуто легкой рябью, ветер, к счастью, дул слабый. Пусть у Вероники и отнялся язык, но, по крайней мере, прическа не растрепалась. «Ты с кем-нибудь встречаешься?» Бу смотрел на нее, прищурившись. «Нет». Вероника пожалела, что ответ вылетел так быстро. «Я тоже нет. Но у меня была девушка прошлой весной. Мы расстались по взаимному согласию. Она страдала тяжелыми осенними депрессиями». Бу кивнул в подтверждении своих слов. — Наверное, с такой трудно ужиться. — Не то слово. — А у тебя осенью не портится настроение? — Да не особо. Вероника опустила взгляд, надеясь, что он не уличит ее во лжи. Она чувствительно относилась к любой смене времен года, напоминавшей ей о зыбкости всего вокруг, иллюзорности покоя и отсутствии уверенности в чем-либо даже в погоде. — Кстати, ты окончила реальное училище? Он зажмурил один глаз, глядя на солнце. «Да, прошлой весной». «Бьюсь об заклад, что с высоким средним баллом. «Почему ты так считаешь?» «Ты производишь впечатление умной девушки. Такое всегда заметно». «Не уверена». «Да, точно тебе говорю. Я к учёбе был совершенно не способен. Один предмет с трудом на тройку натянул, остальные неуды». Поэтому папаша и разрешил мне поступать в художественную школу. Любую другую учебу я все равно бы не потянул. — А как ты понял, что хочешь этого? — Пожалуй, благодаря Лассе, парню, с которым познакомился во время службы в армии. Нас с ним посадили в военно-морской архив рисовать карты. Но знаешь, они чертят специальные карты, чтобы ввести в заблуждение русских на случай войны, хотя это гостайна, так что не распространяйся никому быстрым движением он доверительно накрыл ее руку своей и сразу убрал. Мы наносили разные мели, которых на самом деле не существует, чтобы не позволить им просто так пересекать проливы на своих подводных лодках. Это достаточно увлекательно. Так вот, этот паренек подрабатывал декоратором в универмаге. Именно он рассказал мне о том, что есть школы, где только рисуют. Вначале я думал, что он шутит. Раньше я никогда не слыхала о таком, но я подал документы и поступил. Они смотрели на вступительные работы и, к счастью, не обратили внимания на оценки. Боу слезал верхушку мороженого. Кончик его языка был ярко-розовым. Папаша считает, что ничего путного из этого не выйдет, понятное дело. — А на что ты живешь? Мать скопила небольшие деньги, не очень много, Но достаточно, чтобы продержаться на плаву еще год, покрывая расходы на питание и прочее. И потом иногда я помогаю отцу на всяких стройках, он работает плотником. Папаша у меня тоже добродушный, просто ему пришлось многое пережить. Во время Зимней войны он доставлял товары первой необходимости, попавшим в окружение частям в районе Финского залива. Когда он крутил баранку своего грузовика, под ветчиной у него всегда был спрятан пистолет, и он мог отстреливаться, если кто-нибудь попытается обокрасть его в пути. Но отец никогда ни в кого не стрелял. Если его останавливали, он отдавал все, что просили, не радия за нанявшую его транспортную компанию. Такой вот у него характер. Бу взглянул Веронике в глаза. «А твой отец чем занимается?» «Он умер». Ой, мои соболезнования. От рака? Нет. Я знал одного человека, умершего от рака. Это ужасно. Бу участливо помотал головой. Опять воцарилась тишина. Вероника сглотнула и отвела взгляд. Темный расплывчатый образ ее отца лучше всего уживался на краешке сознания. О нем не стоило упоминать. И что ты собираешься делать этой осенью? — спросил Бу, легонько толкнув ее в бок. Пойду учиться в школу домоводства в Мальмё. — А чему там учат? — Вести домашнее хозяйство, печь, крахмалить белье и тому подобное. Там еще немного обучают экономике. Мать и Сигна говорят, что люди, способные вести бухгалтерию, нужны везде. — И ты действительно этого хочешь? Учиться в школе домоводства? — Точно не знаю. «Чем-то ведь нужно заниматься». «Да, полагаю, что так», — кивнул Бу в ответ. «Не хочешь как-нибудь прогуляться? Я могу ввести тебя на багажнике». «Да я сама умею кататься». «Точно?» — он улыбнулся ей. «Да». «Неплохо для начала». Он кивнул так усердно, что прядь волос соскользнула на лоб. Ей захотелось прикоснуться к ней, Провести пальцем до самых корней волос.